Читателю автор. Включая в собрании сочинений неоконченную вторую книгу Костра, считаю нужным посвятить несколько строк работе над этим романом и над трилогией, которую он собою завершает. Нельзя представить себе, чтобы писатель, увлеченный замыслом большого произведения, разрабатывая его план, полностью предвидел, как сложится его окончание. Наоборот, известно множество примеров, с каким трудом отыскиваются заключительные страницы таких произведений, насколько разновидно бывают варианты развязок и неожиданно избранный писателем финал. Уместно вспомнить, что в истории романистики случались целые периоды появления романов, законченных кратчайшими эпилогами, едва лето не вызывалось облегчением писательской задачи. Первые радости роман, зачерпнутый из былого. На будущее в нем таится только скрытая надежда. Финал обещан, но осуществим лишь с помощью истории. Романист вместе с героями ждет развязки от того же источника. Однородность ожиданий заключена в самой природе романа, суть которой – жизнь личности и общества. Роман «Необыкновенное лето» открывал широту поля для больших решений, касающихся прежде всего человека в революции, борьбы его за новый мир в гражданскую войну. Возникла диалогическая композиция. Но 10 лет, отделяющих события второго романа от картин первого, насыщены множеством перемен. Среди них громадные, подобные росту поколений молодых и старенью старых, означаемые простыми словами «течение времени», перемены эти сплетаются в узлы, на рубку которых художнику нужны силы. Чтобы вести дело к концу, понадобился целый цикл произведений, решение трилогическое. Как же слагалась работа над романом «Костер»? Он требовал объема более обширного, нежели его предшественник, том второй трилогии. Все возраставшие требования к Перу во время писания прежних томов были только предпосылками к выводам, какими затем становились обе книги «Костра». Психологически сложнее представляются мне люди революционно сложившегося общества ко времени Отечественной войны. Величественно слышны события той трагической и героической поры на нашей земле. С наибольшей вероятностью приблизился срок составить план финала «Костра», к чему стремятся мои желания. И в эту минуту взгляд мой останавливается на простых словах течение времени. Что ж, слово касается всего на свете. Давший слово, держись. Константин Федин, март 1972 года. Конец книги. Май 1995 год. Звукорежиссер Лидия Прудовская. Читал Владимир Сушков.